Глава семнадцатая. Натали. Я сидела, кутаясь в теплое одеяло, и неотрывно смотрела в окно. Там за ним шел снег, подгоняемый небольшим ветром. Но стихия усиливала свое буйство и грозилась пригнать к нам метель. За стеклом кружились снежные светлячки, немного нервно дергаясь в разные стороны. я Следила за происходящей непогодой или, наоборот, такой погодой, которая идеально сейчас подходила под мое состояние. Холод уже отступил. И даже температура не поднималась. Горло не соднило. В общем, не было никаких признаков переохлаждения, что несколько странно для меня. Но да, ладно. Сейчас совершенно не до этого. Меня трясло. Изрядно потряхивала, но не от физического состояния, а от мыслей и чувств, что сейчас меня разрывали изнутри. Я не могла принять происходящее до конца. Мне было страшно, непонятно, интересно, и я не могла полностью поверить в то, что мне говорили Эдриан с Ренатой, в то, что я видела собственными глазами. В данный момент куда проще было поверить в свое нездоровое психическое состояние, чем в объяснения, которые продолжали на меня сыпаться. Эдри уже давно замолк и просто сидела рядом, держа меня за руку. Сейчас говорила Рената. Она рассказывала свою историю. То, как они выловили все тирантала, то, как они принесли его бессознательного домой, как проходили на самом деле наши прошлые каникулы, как Ран с Ренатой влюбились в друг друга, их свадьба и обряд, который подарил моей подруге магию и перевоплощение. Она показала мне это и наяву, призвала воду из стакана, что стоял рядом со мной». Рената просто протянула руку, и жидкость сама вытянулась в тонкую линию ручеек и направилась в ладонь моей подруги. Это было завораживающе. То же самое проделал и Эдри. Только видно было, насколько проще это далось моему спасителю. Он даже руки не поднимал, хватило и взгляда на воду, чтобы она послушно полилась к Эдриану. — Наверное, это и есть та разница между рожденным русалом и человеком, который получил этот дар после обряда. Но я особо не вникала в это. Мне сейчас более чем достаточно и того, что я сегодня узнала. — Над, ты как? Немного сжав посильнее мою ладонь, тем самым привлекая мое внимание, спросил единственный мужчина в этом доме на данный момент. — Странно, — не поворачивая головы, ответила ему. — Тебе нужно время, чтобы это осознать. Поднеся мою руку к своему лицу, Эдри поцеловал тыльную сторону моей ладони. — Вот это действо вырвало меня из моих запутанных и разрозненных мыслей. — Есть еще кое-что. — Еще? Куда более? — удивилась я. — Наверное, это немного подождет, — засомневался зеленоглазый, пронзая меня зеленью сочной весенней травы своих восхитительных глаз. — Хорошо. Согласилась с ним, утопая в его очах. — Давай пока с этим разберемся, русал. В комнате тихим звоном разлился легкий добрый мужской смех. Мою ладонь поцеловали еще раз. Нет бы мне отобрать уже свою конечность из рук Эдриана, но я не могла, не хотела этого делать. — Ты молодец. «Хорошо держишься», — похвалил он и поправил край спавшего с плечика одеяла. Эта забота меня крайне умиляла и согревала получше самых теплых пледов. «Спасибо, что спас меня», — тихо прошептала я, но он услышал и вновь сжал мою ладонь. «Не смей благодарить», — резко ответил Эдри и прижал к себе. Я не ожидала такого поворота и просто упала в его крепкие объятия. Натали. Меня сильно сжали. Порывисто, болезненно. Эта неприкрытая боль со стороны Эдриана сбила с толку, которого и так сейчас не было. Я растерялась и не знала, что мне ответить, поэтому просто уткнулась носом в шею беловолосого русала. Я чуть было с ума не сошел, когда почувствовал, что с тобой происходит что-то неотвратимое, страшное. Я не знал, что мне делать, боялся. Я так боялся не успеть. А когда увидел тебя, потерявшую сознание, подо льдом... Он замолчал, и прижал свою голову к моей. Ему тяжело, плохо, больно. Я все это чувствовала физически. Мне самой стало так плохо, что я абсолютно забыла обо всем, что сейчас происходило. Я неимоверно желала стереть избавить его от мучений. Желала как-то помочь, отвлечь его, поэтому поддалась своему порыву и, немного отстранившись, вновь подалась вперед, чтобы... чтобы поцеловать самого желанного мужчину на всем белом свете. Я действовала в порыве эмоций и под натиском моих чувств к нему. Сказалось наверняка и нервное состояние, полученная информация, близкая гибель, отчаяние, Пережитый страх за Эдриана, ужас от потери — это все сыграло свою роль. Все это подтолкнуло меня сделать этот шаг, осмелеть настолько, что я сама бросилась на столь желанного мужчину. Мои губы коснулись его, и мир дрогнул. Когда я почувствовала касание, то словно немного ударило током. Затем пробежала волна холода, но не обжигающая, не жалящая, а, как это неудивительно, приятная. Она освежила, охладила горячую страсть внутри меня, которая разгоралась все сильнее и сильнее с каждым мгновением. Следом прошел жар по всему телу, но на смену вновь спасительная волна прохлады. Она была похожа на нежную гладь воды, которая окутала всю меня, принося неимоверное наслаждение, парение над землей. Это было... Я даже не знаю таких слов, чтобы описать, насколько мне стало хорошо. Меня в ответ словно целовала сама любовь губами Эдриана. Он ответил на мой поцелуй. Нежно, ласково, заботливо. От этого мое сердце щемило, а мысли таяли, как мороженое под горячими лучами солнца. Движение его губ сводило с ума, а язык — все. Пишите, я пропала. Совсем-совсем пропала. Мое сердечко точно сейчас вылетит сквозь грудную клетку и упадет в его руки. Оно, наверное, уже в его руках, полностью принадлежит Эдриану. И мне абсолютно все равно, кем он является, пусть хоть самим сатаной. Я хочу быть с этим мужчиной. Я уже его полностью и бесповоротно влюблена и готова пройти с ним весь этот путь. Готова принять, понять и бороться за нас. За нас? Пронеслось в голове. А следом ответ, что да, за нас. Ведь он, это он сейчас меня целует. Ведь это он спас мою жизнь и я чувствую ответ, тот самый нужный, самый желанный ответ с его стороны на мои чувства. Я ему нужна. Это осознание вызвало ликование, восторг. Я даже почувствовала, как одинокая слеза побежала по моей щеке от счастья. Эдриан. Мой Эдриан. Мои руки утонули в его светлых волосах, и я осмелела еще больше, углубив наш поцелуй. Его стон, и он отстранился, напряженно заглядывая в мои затуманенные глаза. Эдриан. Когда ее лицо было максимально близко к моему, я прикрыл глаза. В ту же секунду ощутил соприкосновение наших губ. У нее они были такие теплые, упругие и нежные, такие родные. И сейчас она сама была инициатором этого поцелуя. От ее смелости... У меня все задрожало внутри. Она сама меня поцеловала. Это просто сносило мне голову. Водоворот чувств бушевал внутри неистово, яро, как шторм в море. Мне становилось то холодно, то нестерпимо жарко, а от предложений... О причине всего этого по телу пробегала легкая дрожь. Это один из признаков истинной, что в принципе невозможно. Или... Удовольствие и наслаждение довольно быстро вытеснили мое удивление и мысли. Мне хотелось до безумия продлить этот момент, желательно навечно. Она нужна мне. Нужна до умопомрачения, до темноты в глазах, до потери сознания. Потеря сознания. Будь то током, меня прошибла эта мысль. Я оторвался от поцелуя и тут же переключился на магическое зрение. Натали была немного ошарашена моим поведением и замерла, не понимающей, глядя на меня. Печать была цела и функционировала. Объяснить все это я пока никак не мог. Еще этот жар и холод добавляли смуту в мои мысли. Что же между нами происходит? «Натали!» «Эдри!» Тихо позвала его, смущенная происходящим. Шальная мысль о том, что его напрягло мое поведение, была отметена сразу же. Нет, я чувствовала отклик, настолько сильный, что насчет его симпатии уже и не сомневалась. но не может человек, не испытывающий ко мне чувств, так... Ах, так меня целовать в ответ. Его насторожило что-то иное. То, что сейчас для меня неведомо. Я внимательнее присмотрелась к его глазам и заметила нечто странное. Эдриан смотрел будто сквозь меня за пределы физической составляющей. Сложно объяснить это даже самой себе, но он словно и не видел меня. Его глаза несколько изменились, зрачки расширились, цвет стал насыщеннее и сам взор, такой присущ людям, которые находятся в медитации или ушли глубоко в себя. Но секунда, и он моргнул, стирая все, что только что было. Он вновь был тем, кем я его всегда и видела — моим Эдрианом. — Что? — несколько растерянно переспросил он, отводя за ушко прядь моих волос. — Что сейчас с тобой было? — решила спросить напрямую. — А что со мной было? — хитрая улыбка украсила лицо мужчины. — Твои глаза! Они словно... Эм, как бы правильнее выразиться. — Они будто были не твои. Точнее, твои, но... Короче, ты меня понял. В итоге предъявила ему. Пусть сам разбирается со своими глазами и что там с ними происходит. А мне итог, пожалуйста. Итак, голова сейчас взорвется от всего происходящего. Я почувствовала, как волна раздражения нахлынула на меня, но не могла понять ее причин. Хотя, после всего случившегося, это вполне естественная реакция моей нервной системы. «Тебе нужно отдохнуть, Над». Он стал более серьезен. Посмотрел на меня тяжелым взглядом и все же с милостью Ответил на мой вопрос. Сейчас я использовал магическое зрение. У нашего народа есть такая возможность. С помощью волшбы мы можем прибегать к более тонким граням мироздания, к более эфемерным и видеть пользоваться иными силами, нежели простой человек. Конкретно сейчас я просканировал твое состояние. Хотел убедиться, что лечение идет как надо, и ты поправляешься. Ты сильно переохладилась, и это не могло остаться без последствий. Тем более твой организм испытал сильное нервное перенапряжение, что тоже отразилось на тебе. Но сейчас я чувствую себя почти нормально. Только слабость сильная и трясет немного. Некрасиво перебила собеседника. Это ты что-то сделал с помощью... — магии. Да, поскольку обычные методы не столь эффективны и быстры в итоге. Я прибег к своему резерву, чтобы исцелить тебя. Но я не могу полностью тебя излечить. Это опасно. Твой организм может отвергнуть мою магию и дать обратную реакцию. Это очень индивидуально и Если сейчас я чувствую себя почти нормально, то получается, что я приняла твою магию. Попыталась сделать выводы и даже им обрадовалась. Ведь если я принимаю магию Эдриана, то это же что-то значит? Или нет? Боже, о чем я думаю? Совсем каша в голове. Сегодня с утра. Я и знать не знала ни о какой магии. А сейчас радуюсь тому, что я ее якобы могу принимать? Что со мной не так? Да, все верно. Твое тело приняло и неплохо адаптируется. Это радует. Но все же нужно наблюдать за тобой, милая. Милая. Это слово в устах Эдри, разлилось теплом у меня в груди и сбило с толку, которого, собственно, и не было. Так, нужно собраться с мыслями, хотя бы с их остатками. Мне сложно уложить у себя в голове все то, что я узнала и увидела. Мне нужно немного времени. Я начала массировать виски, чувствуя наступающую головную боль. — Это все очень сложно. — Конечно, Над. Тебе нужен еще отдых. Нужен сон. Он поможет. Голова разболелась. Обеспокоился Эдри, заглядывая в мои глаза. — Начинает немного. — Так, все. Пошли. Я отведу тебя в твою комнату. «Рената за тобой присмотрит, пока меня не будет». Эдри поднялся со своего места и протянул мне руку. «Ты уходишь?» Теперь обеспокоилась я. Сейчас совершенно не хотелось его отпускать. Он как моя опора, что помогала мне сейчас держаться и не удариться в панику. «Я ненадолго. Мне нужно к брату». Сейчас с ним ран, но мое присутствие необходимо. Мы быстро все решим и вернемся к вам. Переживать не о чем. С вами останется охрана. Я попыталась подняться, но неимоверная слабость мне этого не позволила. Рука с подлокотника соскользнула, и я повалилась назад. Эдриан придержал меня, а затем просто поднял на руки и понес в сторону лестницы. На кухне звякнула посуда, оповещая нас, что Рената там готовит для меня что-то лечебное. Это было понятно и по доносившемуся соответствующему запаху трав. «Какая охрана!» Посмотрев в сторону кухни, я покрепче ухватилась рукой за шею мужчины. «С вами все время находилась наша охрана, и не надо на меня так смотреть!» Несмотря на свое уже полусонное состояние, я недовольно посмотрела на того, кто сейчас нес мое тельце в сторону кровати. Объяснить сейчас, почему мне не понравилось наличие охраны, я не могла, но что-то внутри взбунтовалось на эту информацию и то, что я совершенно об этом не знала. Хотя кто, что мне обязан был говорить? это для вашей же безопасности нат так все остальное мы обсудим позже сейчас ты баньки мы прошли в мою комнату ну точнее эдри прошел а я у него на руках проехала и приблизились к кровати на которую меня аккуратно сгрузили и даже пледиком прикрыли от этой заботы в душе что то защемило и стало так светло «Тепло?» «Возвращайся поскорее. Я тебя буду ждать, Эдри». Уже практически во сне попросила мужчину, от которого мое сердце учащенно билось. «Конечно, милая, конечно!» Я ощутила легкое прикосновение к волосам, и мои глаза закрылись. Проваливаясь в сон, в объятия Морфея, Я услышала последние слова Эдриана. — Спи, моя милая, спи. Сила инквизиторов в твоей крови быстро тебя поставит на ноги.